глава двенадцатая. что разволновалась софия она поднялась со стула пытаясь спасти подругу и осторожно похлопала ее по спине что не так что это я от зависти от зависти ага просипела наталья обтирая салфеткой не пугай меня так больше софия вернулась на свое место не спуская тревожного взгляда с подруги наталья нервно хмыкнула пугать говоришь Это она-то пугала. «Ну, Айвенга, так значит, так, да?» Тут она почувствовала, что плечи трясутся от едва сдерживаемого смеха. Затем не выдержала и захохотала, заставляя посетителей оборачиваться. София от неловкости готова была провалиться сквозь землю. «Беременные женщины все такие странные. Если так, то она в их числе ни за что не будет». «Наташ...» прошипела София, грозя колобку вилкой. «Погоди!» — смахнула слезы подруга, пытаясь успокоиться. «Погоди, погоди!» «Я больше никогда не приду в это кафе, а все благодаря тебе!» «Слушай!» — Наталья наконец смогла говорить нормально. «Где ты этого... этого... домработника нашла, говоришь?» «В твоем агентстве. Сама же визитку дала». София отпила остывавший кофе. «Да что ты говоришь? Ты посмотри, какие дела!» «Что-то я тебя не пойму», — обиженно поджала губы София. «Прости», — Наталья спрятала за чашкой улыбку. «Прилично себя ведет». «Конечно», — поспешила ответить София. «Так и знала», — разочарованно вздохнула подруга. «Ты знаешь, завтра пятница». Глаза Натальи загорелись, и София почувствовала беду. «Пятница? И что?» «Я так давно не была у тебя!» «Нет, нет и нет!» Она помахала пальцем перед румяным лицом колобка. «Знаю я тебя!» «Я твоя подруга!» «Я просто обязана убедиться, что все в порядке!» Заговорщицки зашептала Наталья, едва усиживая на месте. «Незнакомый мужчина, и ты одна, понимаешь?» «Нет», — соврала София и залпом выпила кофе. «Боже, она и правда чувствовала ревность?» «Какой кошмар!» «Твой помощник должен быть в курсе, что ты не одна. Что за тобой есть, кому приглядеть?» «И если вдруг так неожиданно, невероятно, непостижимо случится, что этот за замечательный работник руки распустит...» Фу, с чего бы ему это делать?» — возмутилась София и машинально подтянула ли в платье. «Ну да». «С вас обоих станется», — проворчала Наталья. Безнадежны. Оба безнадежны. Она счастливо трясла кулаками под столом, готовая пищать от радости. Но тужилась, как во время очередных схваток, ведя непосильную борьбу со смехом, чтобы не расстраивать подругу. «Как это вообще произошло? Как?» «Она не дотерпит до того момента, как позвонит ему». «Точно. Она должна позвонить, просто обязана». На душе стало тепло от знания того, что любимый сынок имел крышу над головой. И еще какую крышу? «Прекрати!» Тем временем София спрятала телефон в сумочку и с укором поглядела на подругу. «Алексей хороший человек. По крайней мере, уже не раз доказал это». «Да ну!» Наталья подперла ладонями свои щечки, устраивая локти на краю стола. Она внимала словам Софии, а, возможно, как уже мечтала втайне и будущей невестке. Да-да, возможно, вскоре, а затягивать не стоит. Она будет стирать слезу умиления и расправлять фату на голове этой дурынды. А потом обнимет своего старшенького, поцелует в лоб, и материнская гордость наполнит ее трепетное сердце. «Представляешь, Алексей помог мне избавиться от Валентина, когда тот приходил вчера домой». И? Оживилась Наталья. «Пока я была в душе?» «Так-так-так, тут поподробнее». Она снова заёрзала и заохала, поглаживая круглый живот. София закатила глаза и покачала головой. «Он был на кухне?» «Да». «Я выхожу?» «Да». «А он?» «Да, да». «Ты дашь мне договорить?» Нахмурилась София. «Прости». Совсем без сожаления отозвалась подруга. «Так вот, выхожу я» а на столе валяется букет и бутылка стоит, представляешь? Этот негодяй открыл дверь и вошел сам. Боже, даже не представляю, что бы я делала. Валентин, София приподняла брови, видя, как Наталья надула губы. Что не так? Долго я буду о твоем бывшем слушать. Рассказывай, что твой новый мужик делал. Алексей мой помощник. Сухо поправила ее София, чувствуя некоторое смущение. О, к этой теме мы еще вернемся. Давай, времени-то мало. Подвезу обратно. Он мне блинчики приготовил. Мечтательным шепотом проговорила София. С клубничным джемом. Про себя продолжила наталья Алёшка-то не обучен готовить. Кроме этих самых блинчиков да омлета ничего и не умеет. Кажется, она знала, что подарить старшенькому, чем в ближайшее время и займется. «Дальше!» — потребовала она у Софии. «Да ничего!» Поговорили немного и спать пошли. Точнее, я пошла, а он... «Ну?» — с надеждой подалась вперед Наталья. Он всю ночь дежурил. Сквозь зубы проговорила София и мягко, но настойчиво ткнула пальцем в лоб подруги, вынуждая ее сесть обратно. «Скучные вы!» «Ты невозможна!» — возмутилась София и умолкла, поскольку взгляд ее остановился на окне позади подруги, и она даже встала из-за стола, не веря своим глазам. «Что?» — Наталья оглянулась вслед за ней и вновь улыбнулась. Знакомая машина аккуратно встала на парковку, и дверца у водительского места открылась. Не без гордости Наталья глядела, как, сверкая белоснежной рубашкой, словно теми самыми, тайно ею любимыми доспехами, Хмурый Айвенга прислонился спиной к боку автомобиля. «Я... я пойду», — слишком нетерпеливо выдохнула София, удобнее перехватывая лямку сумочки. «Угу, давай-давай», — покивала подруга. Наталью так и подмывала выйти и посмотреть на лицо громого младшего при виде нее. Но мужественно сдержалась, только крикнула вдогонку выходившей Софии, что пятницу никто не отменял. Подруга кивнула ей, видимо, не сильно прислушиваясь к словам. «Ничего, посмотрим, как ты будешь завтра выкручиваться. Ай, Венга!» — хитро сощурилась Наталья. «Домой он, значит, не хочет возвращаться. А по незамужним девицам шастать это, пожалуйста». «Совсем мои нервы не бережет». Она шмыгнула носом и погладила живот. «Твой брат не имеет совести». София вышла на крыльцо и попыталась скрыть удивление. И как он успел? Она просто не могла поверить своим глазам. Алексей отошел от машины и неспешно направился к хозяйке. «Вы решили нарушить расписание?» поинтересовалась она, тщательно рассматривая клумбы за спиной помощника. «Отчего же, Софья Николаевна? Лишь выполняю ваш приказ», серьезно ответил Алексей. Сегодня хозяйка решила быть легкомысленной. Только дрожащий подбородок выдавал тот факт, что переживала. И почему постоянно пыталась скрыть свои чувства? Неужели так неприятно быть самой собой? Словно что-то непристойное делала. «Какой приказ?» – удивилась София. «Утром офиса, банка. Забыли?» Алексей склонил голову на бок, наблюдая за тем, как менялось выражение ее лица. И зачем напомнил? София нервно убрала прядь волос за ухо и поспешила к машине. «Отвезите меня к офису. Обед скоро закончится. Я не могу опаздывать». «Понял». Алексей прошел следом и открыл дверцу для хозяйки. Следом закрывая, едва она села. Он посмотрел на кафе, словно чувствуя на себе чей-то взгляд. Но кроме керамического кота с банкой сметаны, ничего не разглядел. Затем сел на водительское сиденье и завел двигатель. «Алексей!» — окликнула его София. «Да?» Он кинул на хозяйку короткий взгляд и снова принялся следить за дорогой. «По поводу утреннего происшествия...» Она замолчала, собираясь с мыслями. «Я хотела извиниться перед вами и еще раз поблагодарить...» София так и не решилась смотреть на помощника, предпочитая сидеть ровно, глядя вперед на цветной поток машин. «Я уже говорил вам, Софья Николаевна, что предпочитаю точно знать свою задачу. Я не требую пересказывать мне подробности вашей личной жизни, но я должен быть готов к ситуациям, подобным сегодняшней». «Вы правы», — глухо отозвалась хозяйка. «Вечером я хочу поговорить с вами об этом подробнее и решить некоторые вопросы». «Вот и умница!» Устало вздохнул Громов. Он остановил машину и машинально потер плечо. На мгновение нахмурился, стискивая зубы и ощущая нующую боль, но тут же глубоко вдохнул и откинулся на спинку сиденья. «Вы хорошо себя чувствуете, Алексей?» Обеспокоенный голос Софии донесся до него, словно сквозь пелену. И только тогда Алексей вспомнил, что все это время был не один. «Черт, совсем не кстати». «Да». Алексей повернул к ней лицо. И София отчего-то только поджала губы и принялась копаться в своей сумочке, не сводя с него взгляда. Вскоре извлекла небольшой платок и, подавшись вперед, приложила его к лбу Алексея. «У вас испарено. Почему вы врете? И лоб горячий». «Как вы умудрились простыть в такую жару?» «Я здоров». Громов мягко перехватил ее запястье, поздно вспоминая, что под его пальцами все еще темнел синяк. Сам не понимая, что творил, он провел по нежной коже большим пальцем, то ли успокаивая хозяйку, то ли сам успокаиваясь. София смотрела на него своими глазами-льдинками, такими большими, что он боялся утонуть в них. «Если вы плохо себя чувствуете...» «Я должна об этом знать», — продолжила София отчитывать его, сама не понимая, почему позволяла этому мужчине удерживать себя. Как только Алексей оказывался рядом, ближе, чем дозволено, она испытывала смятение чувств. Ей казалось, что все уже давно пройдено. Черт побери, она не так давно собиралась замуж, но приходило в волнение только от того, что этот мужчина держал ее за руку или просто едва коснулся губами переносицы. Непостижимо. Глупо. София осторожно высвободила ладонь и отодвинулась. Совсем чуть-чуть, чтобы это не выглядело слишком демонстративно. «Вам пора, Софья. София». «София!» — сердито поправила она. «Мое имя София, я...» Она не дождалась, пока помощник откроет дверь. Открыла сама и поспешно вышла. Каблуки застучали по плитке, и Алексей уже решил ехать, когда хозяйка обошла машину и открыла дверь с его стороны. «Вы...» «Да». «Вы в порядке?» «Я в порядке». «Вы опять врете! Я требую...» София осеклась, понимая глупость своего заявления. «Что же вы требуете, София Николаевна?» Мягко поинтересовался Громов, стараясь хоть так успокоить ее. Я требую, чтобы вы были в порядке. Хозяйка развернулась и поспешила к крыльцу. Алексей смотрел ей вслед, оставаясь в открытой машине еще некоторое время, даже когда парковка опустела, и ничто не вынуждало его задерживаться.